«Кора. Овчарка». На ней все та же серая кофта с обтянутыми тканью пуговицами, которую ей подарил однажды Руар на Рождество, и в которой она выделывала радостные пируэты, открыв пакет. Кофта покрылась катышками, а на рукавах они скатались в серые колбаски. Скоро кофта уйдет в прошлое, как и он сам. На клеенке, в том месте, где он обычно сидел, Остались маленькие круги от тепла его большой кружки с логотипом лесозаготовительной компании. Его черный ежедневник, блестящий, с красной резинкой, лежит открытый на кухонном столе с заложенной внутри ручкой. Эту ручку я могу положить в сумочку, если решусь подняться и уйти. Я имею на нее не меньше прав, чем Брикин. Всё, чего я не могу высказать. На дне души только стыд и тоска. Они будут разъедать меня, как плесень, пока я не сгнию изнутри. «Дай сюда бумаги и убирайся!» — хочется мне крикнуть. «Я должна была бы унаследовать эту кухню. Она должна была бы стать моей. Погаси лампу и убирайся!» Ее лицо все в морщинах, как у старого слона. Она оттягивает складку под подбородком и издает звуки, когда пьёт. И хотя я только что пообещала себе этого не делать, меня так и подмывает, не сводя с нее глаз, откусить кусок фарфора в том месте, где цветы особенно синие. Перегнуться через стол и грызть осколки, хрустя ими прямо у ее лица. Вид у нее такой добродушный. Всякая жизнь течет себе в своем углу. Остается лишь надеяться, что ты защищен от ветра. Так она говорит. А я сижу. Голая под одеждой и мёрзну, пока за окном темнеет. Когда раздается звонок телефона, мы обе вздрагиваем. Сигнал разрезает воздух, и Бриккин почти в шоке, когда я подхожу к столешнице и беру трубку. Это Лива. Её мелодичный голос течет в комнату сквозь отверстие в бакелитовой трубке. Она спрашивает, как я себя чувствую. Говорит, что они соки, разумеется, приедут на похороны. Лотон тоже приедет, а вот у Стюры другие дела. Кстати, какого числа? Она продолжает болтать. Слушая ее, я провожу пальцем по изгибам столешницы. За окном на фоне неба чернеют узловатые силуэты фруктовых деревьев. Их не волнует, то что сейчас их касаются последние лучи солнца. Лива вздыхает. Столько смертей ужасно, что умер король. И еще Кларк Уловсон в Стокгольме. Я смотрю в окно. Слова ливы скребут по коже. Они чужды этой комнате, этому дому. Такие простые, повседневные, что у меня начинают дергаться уголки губ. Мне хочется расхохотаться в голос громко и нервно. Мне приходится подавить в себе эту реакцию, закусив губу. Передавай привет, Брикин, говорит она, когда я уже кладу трубку. Я не передаю привета. Вместо этого я думаю о том, какие же будут поминки, если я произнесу над бутербродным тортом ту речь, с которой хотела бы обратиться к Руару. Здесь, в маленьком пронизанном сквозняками домишке, далеко в провинции, я просидела с 20 возраста. Руки у меня становились все более шершавыми, а израненная жизнью женщина рассказывала мне свои истории. Запах картошки смешивался с запахом мокрой листвы, капель дождя и жареных кофейных зерен. На окне менялись занавески. Дверцы кухонных шкафов перекрашивались, но всегда в один и тот же нежно-голубой цвет. В первые годы, видя, как глаза мои тревожно бегают на грядке, когда я озиралась, высматривая овчарку, она зазывала меня к себе. Гладила кошку, так что та надувалась от гордости — Отпивала глоток кофе и рассказывала о своей жизни. Те же воспоминания, которые она рассказывает мне сегодня. Чаще всего она рассказывала о своей приемной маме Фриде, к которой попала еще маленькой. В деревне говорили, что все мужики ходят к Фриде. Брикен знает только, что Фрида родила четверых детей от четырех разных мужчин еще до того, как ей исполнилось 25. Один был бухгалтер, другой — крестьянин. Отец маленькой асты был угольщиком из соседней деревни. Ее дразнили угольной астой, а так обычно называли сучьи отродье. Трудно быть ребенком человека, о котором все судачат, говорит она, а я знаю, что самой быть человеком, о котором все судачат, тоже нелегко. Брикин думает, что все знает, потому что с ней самой много чего случилось. Через некоторое время Фрида начала кашлять, так что кашель эхом отдавался в груди, как в пустой банке. «Помню Фриду со слабым голосом, а ее мягкие груди лежали у нее в подмышках», — произносит Брикин, «покуда мы с ней сидим друг напротив друга, каждая со своей чашкой». В моих воспоминаниях ее груди лежат у нее в подмышках. Видимо, она в основном лежала, Уже и вставать-то не могла. Маленькие дети плакали. Теперь от них зависело, появится ли на столе еда. Им приходилось брать корзинку и идти попрошайничать. Других вариантов добыть себе пропитание у них не было. Они жили в холоде, сырости и грязи. Равнодушно снося побои, страстно желая почувствовать защищенность, носили в себе черно коричневое болото. Грета и Альвар были такие хорошенькие. Сострадание было их единственной надеждой. Встречались взрослые люди, которые в здравом уме и трезвой памяти накидывались на детей. «Ничего у нас нет для сучьих детей», — кричали старушки, но вслед младшим реже. Я думаю о том, что нападение — лучшая тактика защиты. А твоя собственная мама, ты ее помнишь с детства? Давно хотела спросить, но все не решалось. Я-то свою хорошо помню, хотя наши пути и разошлись. Брекин ошарашена моим вопросом. Поначалу я думаю, что она не ответит. Она открывает рот и закрывает снова, но потом откашливается. Помню, в детстве мама брала меня на руки, когда я плакала. Помню, как она носила меня на руках. Помню еще красивый венок из полевых цветов, который она сплела для меня. Ради нас, детей, она готова была на всё. Буквально на всё. Тело у меня становится ватным. Я-то думала, что Брикин обидится или рассердится. Именно поэтому мне не раз хотелось задать ей этот вопрос но она только замыкается в себе, замолкает, избегает смотреть на меня. На самом деле мне хочется спросить еще, что случилось с ее родителями. Они умерли или просто не смогли о ней позаботиться, но мне так и не удается встретиться с ней глазами. Когда она снова заговаривает про Фриду, мне начинает казаться, что она осыпет между нами слова, чтобы замести следы. Фрида все худела, теряла силы и таяла на глазах. Ее прошибал то пот, то озноб. Простыни в кровати становились все более влажными. Сколько ни протирала, Брикин ей лоб. На нем не переставал выступать холодный пот, а резкий кашель не унимался. Все дети спали в другой постели, чтобы не намокнуть. «Что отличает больного человека от здорового? Твоё тело или корабль?» «Или тюрьма», — говорит Брикин. «Либо ты можешь, либо не можешь выпрямить спину, выйти из дома, приготовить еду. Можешь или не можешь сам потереть себе задницу». Бумага с именем Руара ускользает со стола, опускается на пол. Там она и остается лежать. «Как он?» «Мне очень не хватает его». За окном ждут опавшие яблоки, которые никто не собирает. Скользкие под ногами. Они упали с веток, оставив в пустоте предостаточно места. Если бы я встала сейчас под яблонями, лампа в кухонном окне показалась бы такой теплой и зовущей среди сырости и мрака. Раньше мы собирали яблоки вместе. Мы с Руаром передавали корзины Брикин через кухонное окно. Она же пела «Кошки», и готовила варенье. На этот раз мне, видимо, придется собирать их одной. У забора появляется косуля, смотрит мне в глаза, но в следующую секунду исчезает. Или все это мне почудилось? Может быть, это просто ветка качнулась? Рога у косули отрастают каждый год, рождаются заново, словно почки, как я слышала. У людей все по-другому. Сделанного не воротишь. Вечер ложится на нас тяжелой крышкой. В это время года вечера еще бледные, но скоро они станут черными. Приближается осень. Мы ищем одежду ему на похороны. Что-то другое, только не эту черную смирительную рубашку. Я достаю из шкафа вешалки и стопки вещей. Показываю Брикин, но она только качает головой. Она отвергает синюю рубашку с кругом отживательного табака на грудном кармане — которую я купила ему в Домусе, в Сёдорхамне, всего пару лет назад. Нет, только не эту. Он говорил, что она кусается. Потом она хмурит брови при виде серой. Только не синтетическую, — говорит она и отмахивается, когда я показываю стопку норвежских свитеров. Но мы же не в Норвегию собрались. Я продолжаю, сохраняя нейтральное выражение лица. Стискиваю зубы. Выхода нет. Может быть, её и устроил бы тот черный костюм, но мне он не нравится. Зелёная охотничья куртка согрела бы его куда лучше. Брикин хочет отделаться от нее Отдать или выбросить. Я хотела бы оставить ее себе. Скажем, надевать под свою одежду. Так много одежды, которая больше не нужна. По коже пробегают мурашки, когда я беру ее в руки. Нижние футболки которые я помню. Полосатая праздничная рубашка, в основном провисевшая в шкафу. Охотничьи кепки, протертые внутри. Синие брюки с круглым пятном от табакерки. Рубашки отправляются в мешок с надписью «Отдать». Брюки, кепки и футболки она вынуждает меня выбросить. Теперь я вынуждена своими же руками перепроводить их в один из двух черных мусорных мешков. Вещи, лишившиеся своего владельца. В глубине души я надеюсь, что она не поведет меня в прихожую, чтобы разобрать сапоги. Там по полу сквозит, скажу я, если она попробует. Сейчас я показываю ей очередную рубашку, белую в красную клетку. Помню, когда он перестал ее носить. У него начали дрожать руки, так что он не мог больше застёгивать пуговицы. Мне приходилось помогать ему. Помню тебя в этой одежде. Помню тебя в саду у спиленного дерева в кепке, натянутые на глаза, в грибном лесу, в комнате, стоящем против солнца из окна, когда ты натягивал на себя вот эту рубашку. На рукаве разошелся шов, но ткань в хорошем состоянии. Брикин указывает на черный мешок. В мусор. Тут я восстаю. Разве из нее нельзя наделать кухонных полотенец? Она вздыхает, но позволяет мне отложить рубашку в сторону. Ты чем-то владеешь? «Ветерок подует, и ничего у тебя нет», — произносит она. Голос колется, как грубая шерсть. Бессмысленно бороться. Всё, что мы считаем своим, всего лишь пыль и паутина. Да, так и есть. Вечно она объясняет мне то, что я и без нее знаю. Преимущество на ее стороне с самого первого дня. Ее первый этаж так и остался для Дага домом. Когда по вечерам наступало время ужина, мы все чаще набивались в кухню. Толпились вокруг стола у Руара и Брикин с кастрюлями и кроссвордами. Я красиво накрывала стол, помогала ей мыть посуду. Потом уходила вслед за Руаром, чтобы ему помочь. Я любила наблюдать, как он работает. Смотреть, как он поднимает топор. Спокойно и уверенно. Видеть, как он старательно чистит каждый овощ, когда он брал на себя домашние заботы, чтобы дать мне и Брикин отдохнуть. Или как он складывает сборник кроссвордов, чтобы принести еще дров. Никогда никаких сомнений. Но и никакой спешки. Быстро брался за дело, и все делалось как надо. Он рано вставал и рано ложился. Если стоишь, то надо работать, а если лег, то надо спать — И где-то между этими двумя состояниями пора поесть. Впрочем, он был человек иного сорта. Порой словно впадал в глубокий сон, хотя и бодрствовал. Стоя у спиленной ивы, мог не слышать, как его зовут. Иногда сидел на каменной изгороде, ничего вокруг себя не видя и не слыша, проводя пальцами по шершавой поверхности камней. Когда же он склонялся над сборником кроссвордов, сидя у стола в самом освещенном месте — Окружающий мир переставал для него существовать. Он был полностью поглощен кросвордом, пока не решал задачу, лежавшую перед ним. Иногда я замирала в дверях, смотрела, как он уходит в себя. Дыхание становилось тяжелым, и в моих мыслях его сердце билось, словно он бежал в горку. Ритмичное постукивание заполняло комнату. Однако он сидел совершенно тихо, вертя ручку между большим и указательным пальцем. Все остальное оставалось... Неподвижным. Брикин следила за ним со своего места у плиты. Стерегла. Ее глаза, казалось, видели меня насквозь. Но в центре всегда оставался Даг. Брикин и Руар провожали сына глазами, словно обнимая воздух вокруг него. Иногда казалось, что они оплакивают его, хотя он жив. Мой свёкор, чей-то отец. Пабрикин всегда было заметно приближение зимы она доставала свою кофту и теплые носки на голову надевала эту странную шапку из меха барсука которую ей подарил руар серую с черными и белыми полосами думаю он сам ее для нее сделал в остальном она была непостижима как хладнокровное животное день за днем день за днем такой теперь должна стать и я. Таково мое будущее. День за днем, день за днем. Сможет ли дак однажды сделать для меня шапку из бурсука? По плечу ли ему такое? Ел он всегда очень шумно. Сердце большого ребенка, но большое тело. Я клала мыло прямо рядом с краном, но он все равно его не находил. Переодеваясь, ронялся прямо на пол. Грязные вещи в прихожей, ношенная одежда в олькове, застиранные трусы в ванной. Оставить их лежать и пахнуть, выкинуть в окно прямо на картофельную грядку. Но я наклонялась и поднимала их. Мне повезло, естественно. Никаких войн на территории Швеции и не самые крошечные нормы продуктов, когда в доме двое лесорубов. Грех жаловаться. Когда Дак и его старший брат Эмиль, сын Брикин, были детьми, в доме временами совсем не водилось еды, если верить Брикин. Ей приходилось отправлять их в Ревбаку, чтобы помочь тамошнему хозяину, тогда их там кормили. Это звучало как-то уж очень мелодраматично. Руар не желала слышать, чтобы мальчики хоть шаг делали в сторону Ревбаки но я отправляла их туда, когда его не было дома. Детям нужна еда. Руар кидал взгляд в нашу сторону, прежде чем вернуться к своему занятию. Брикин продолжала болтать, очищая картофель. «Никто ведь не пострадал», — продолжала она. «Ада Нильсон из Ревбаки жила в таком довольстве, что могла позволить себе носить шубу и муфту». Так она и делала. Крестьянин Нильсон к тому времени уже умер и ничего ей не мог сказать. Убился насмерть, знаешь ли, но это было еще до меня. Кстати, этот крестьянин из Ревбаки его называли местным «козлом». Везде у него были женщины. Что они в нем находили, никто не понимал, но в деревне чуть не в каждом классе сидели дети, похожие на него. Руар пытался приструнить Брикин, когда она расходилась, и начинал что-то говорить, но она его обычно не слушала. Чаще всего он натягивал сапоги и оставлял ее, а она продолжала. «Поговаривали, что его жена чуть не умерла от бесконечных родов. Стоило ему штанами тряхнуть, и она уже понесла», — продолжала Брикин расписывать крестьянина из Ревбаки. «Вот уж многих порадовал. На всех его хватало, пока камень» не забрал его жизнь. «Слышишь, с тобой могло бы и что похуже случится. Она рассмеялась. Сама решала, что, как назвать, никого из нас не спрашивая. Какое облегчение, когда Брикин показывает рукой, что я могу отложить стопки одежды в сторону. В них по-прежнему хранится запах руара. Я вдыхаю этот запах и чувствую, как щеки у меня краснеют. Брикин вновь ставит кофейник, Выбрасывает старый комок в ведро с компостом. Оно уже почти полное. Скоро мне придется идти его выносить. Ее руки чуть заметно трясутся, когда она пьет. По радио рассказывают о прорвавшейся плотине в Вермланде. Водяные массы увлекли за собой женщину моего возраста и убили ее насмерть. «Я не та женщина. Я плотина». В любую минуту меня может прорвать, и тогда я затоплю весь этот дом, свою свекровь, и утоплю её». Брикин снова говорит о Фриде. Та потеряла старшую дочь, умершую от скарлатины. Ей нужна была помощница, способная присмотреть за младшими детьми, поэтому Брикин и попала к ней. Несколько лет спустя детей разметала по свету, как пух от одуванчика. Прошло более 70 лет, но у Брикин По-прежнему слёзы наворачиваются на глаза. «У матушки Фриды, видать, имелись запасные глаза на затылке», — произносит она. «Уж как она присматривала за детишками, и на всех у нее хватало душевного тепла». «Такой и должна быть хорошая мать», — слова обжигают меня. «Хотя за меня ей платили, понятное дело». Прежде чем продолжить, она поправляет перед собой скатерть, словно желая успокоить свои руки. Материнская любовь может выражаться очень по-разному. Что она имеет в виду? Моя мама считала, что я пуглива и эгоистична. Она грозилась отправить меня в Норфлю, когда я, испугавшись, забыла запереть хлев. А когда я оттолкнула бутерака в тот раз, когда резали свинью — Она отправила меня к доктору Торсону и позволила ему разобрать меня по пунктам. У нас у каждой по ребенку у Брикен и у меня, и мой ребенок наша общая радость. Наверное, мой Бу не понял бы, если бы я все ему рассказала. Хотя от того, что я сделала по отношению к нему, вреда ему не будет, я уверена. Брикен сидит напротив меня и выглядит как обычный человек хотя однажды ее продали тому, кто запросил самую меньшую цену». Примечание. Имеется в виду так называемый «бедняцкий аукцион», принятый в давние времена в Швеции, когда ребенка из бедной семьи, оставшегося без родителей, отдавали тому хозяину, который просил за его содержание самую маленькую сумму. Она объясняет это тем, что на рубеже веков в сельских домишках свирепствовала нищета — Родители брали деньги за то, чтобы присмотреть за чужим ребенком, чтобы накормить собственных. «Поначалу нас было у матери трое», — говорит Брикин и смотрит в окно. Снаружи уже совсем темнело. «Я была самая младшая и попала к Фриде. Дома с матерью остался только брат. Ничто нельзя воспринимать как данность». Похоже, она буквально читает мои мысли. «Так было в те времена», — продолжает она. «И сейчас, наверное, так же. Не всем на земле находится место». Уткнув глаза в скатерть, она убирает несколько крошек. Плотнее запахивается в кофту, защищаясь от сквозняка в прихожей. Единственное, что точно известно, ничто... И никто не принадлежит нам навсегда. Некоторые вещи не в нашей власти. Почему она так говорит? Возможно, она не имеет в виду ничего конкретного. Руар умер, а ее родители и приемная мать тоже с ней разлучились. Про Фриду Брикин сказала, что у нее была чехотка. С этим ничего нельзя было сделать. Напала на тебя эта болезнь. Помощи не жди. Много есть такого, что не в нашей власти. Думаю я про себя. Одно утрясается само собой, а другое — нет. Думаю, рано или поздно меня заперли бы под замок. Однако этого не произошло. Я разговаривала, как все, улыбалась, как все, и пожимала плечами. Потом сын Брикин посватался ко мне. Я вышла замуж и стала нормальным человеком. Таким? который может открыть двери и внутрь, и наружу. Довольно долго мне удавалось избегать посещений врача. В этом доме никто не подозревал, что раз в квартал у меня намечено утро страха с доктором Турсоном. Разбор на его медицинском судилище, чтобы ответить «нет» на все вопросы. Не допустить падения в темноту под взглядами чужих глаз. Мягко красться на цыпочках. В те дни, когда мне предстояли встречи с доктором Турсоном, овчарка всегда держалась неподалеку. Еще до того, как мы с отцом выезжали из дома, мраморная говядина за завтраком напоминала о лестнице в доме доктора. Белые извилистые линии на темном фоне. Угольки в печи, его трубка. Ветер, трепавший кроны деревьев за окном, его трепещущие усы. Тень овчарки выскальзывала вслед за мной во двор, когда отец подгонял машину и махал мне. «Веселее, малышка Кора!» И мы ехали, потому что так решила мама. Ее мнение перевешивало все. С обеих сторон проплывали поля, потом они кончались. Когда мы добирались до места, город отдыхал, встречая нас с запахами асфальта и резиновых шин. Мы всегда приезжали очень рано, чтобы не отсвечивать. Пока не открылись магазины между проезжей частью и домами, успевала вырасти трава. Люди переступали через нее, оберегая подошвы. Птиц не волновало, что город закрыт. Они перелетали с дерева на дерево в бесконечных поисках еды. Доктор обменивался рукопожатием с отцом и высасывал из него немного энергии. Тощий, скрюченный мужичонка лет 55 с темными расчесанными на пробор волосами и узкими плечами. Здесь... В приёмной доктора отец словно ужимался. Становился меньше, чем на своем дворе. Я видела, как разгораются угольки в трубке, когда доктор всасывал воздух. От этого дыма щекотало в носу и слезились глаза. Спокойно ли я дышала с нашей последней встречи? Слышала ли сердцебиение? Сделала ли я кому-то что-нибудь плохое? Пугают ли меня внезапные звуки? «Были ли у меня фантазии?» Все хорошо», — отвечала я каждый раз. «Страхи пропали. Никаких фантазий». Нет, я не пряталась от учительницы, когда не знала ответа. Нет, я ничего не портила своим одноклассникам. Нет, больше не убегала в лес в разгар работы только от того, что увидела кровь, когда забивали свинью. Я нервно шевелила пальцами ног в ботинках. Судорожно сглатывала, поглядывая на дверь. Доктор что-то писал. Ногти у него были розовые и ровные. Давно эти руки не делали никакой работы. Ручка скрипела по бумаге. Если он вставал, чтобы достать с полки книгу, длинные полы сюртука трепетали вокруг его ног, словно паруса на чужой мачте. Спустя полчаса мы обычно снова оказывались на улице. Две коричневых коробочки с таблетками. Новый визит в следующем квартале. Под большим каштаном я подбирала коричневый трофей и бежала за отцом, который спешил уйти подальше от подъезда. Всю дорогу до дома он покашливал и поправлял картуз. Становился нормального размера, только когда мы уже подъезжали к деревне. Всю дорогу я оттасковала по дому, но стоило нам вернуться, как мне уже хотелось уехать. Когда все толпились вокруг, чтобы поглазеть на меня, шум, гам, много народу, я пряталась от них. Мама и остальные смотрели на меня такими глазами, явно догадывались, что я солгала доктору и что меня надо посадить под замок. Когда они думали, что я не слышу, то обсуждали между собой, что надо осторожно, не нагнетать, не брать меня с собой туда, где могут быть резкие звуки. Однажды я убежала прямо в лес и заблудилась. Сначала я просто неслась на пролом, не обращая внимания на ветки, хлещущие по лицу и кусты, дерущие колени. Я не знала, куда бегу. Просто неслась наобум, не останавливаясь. Ноги сами несли меня вперед, Стопы отрывались от земли. По склону, все дальше и дальше. Моему бегству положил конец корень. Удар в лицо. Щека горела, издалека до меня доносилось агрессивное гавканье. Не то собак, не то потревоженных косуль. Косули питаются растениями. А кто питается косулями? Медведь? Росомаха? А вдруг они убьют меня? Кто-то завыл. А тут вообще волки водятся. Если они погонятся за мной, то легко догонят. День брел мимо среди облаков, стал клониться к вечеру, не заботясь о моем пульсе, слышном только мне. Монотонные звуки среди деревьев, длинные узловатые пальцы, тянущиеся ко мне сверху. Именно тогда мы с овчаркой познакомились по-настоящему. Она выросла передо мной, словно всегда находилась именно в этом месте. Не тень, а живая плоть, с неповторимым взглядом, внимательным, мягким и чуть усталым. Она оглядела меня, подошла ближе, обнюхала меня. Я улеглась рядом с ее мягким, поросшим шерстью телом. Запустив пальцы в ее пушистое тепло, я уснула и унеслась прочь. Несколько часов спустя меня разыскал отец. Я лежала и спала в двух шагах от тропинки. «Кора, малышка!» — воскликнул он, когда разбудил меня. «Как мы тебя искали!» «Он будет сердиться на меня?» «Может быть, и нет, если я сделаю его большим, а себя маленькой?» «Я заблудилась!» — заплакала я, цепляясь за его куртку. «Я потерялась, меня могли съесть! Не знала, где я нахожусь!» Он Не рассердился. Поднял меня на руки, погладил по волосам. «В лесу нельзя заблудиться, малышка Кора», — сказал он, ведя меня в сторону дома. «Просто не всегда идешь туда, куда бы хотелось. Но это не самое страшное». Овчарка слилась со стволами деревьев, но я чувствовала, что она следует за нами по пятам. Отцу я о ней говорить не стала, Знала, как он тогда на меня посмотрит. После того раза мне снова захотелось заблудиться. Но вместо этого меня снова отправили к доктору Турсену, потому что я опять сбежала. И наверняка еще и потому, что Лива застукала меня, когда я открутила колесо на автомобиле хромого Юхана, чтобы он не мог приехать назад и привезти нам полиамилит. Хотя, в конце концов, я все же заблудилась. Попала сюда. Все эти дни, когда я делала нескончаемые дела здесь, в кухне Бриккин, или бродила без дела наверху, вместо того, чтобы сидеть свободно на каменной стене с соломинкой во рту. Месяц за месяцем. Много лет подряд. Всегда эта каменная ступка стояла между нами на столе, словно якорь времени. Однажды я попыталась ее переставить, но Руар снова поставил ее на стол между нами. «Она стоит здесь», — проговорил он. В последние десять лет комната стала наэлектризованной. Разве этого не заметила хозяйка, которую все так любили? Порхающая здесь, внизу, как Серафим, пока я сидела на сквознячном чердаке, словно ведьма. Электрический разряд, перебивающий запах свежеиспеченного хлеба. Звяканье металла в мерном гудении стиральной машины. Все время эти разговоры. Всем здесь должно было быть чертовски уютно. Я слышала, потому что деваться было некуда. Мечтала уехать, найти свое счастье. Мечтала о чем то другом, ведь я здесь только из-за записей доктора Турсона в карточке, из-за того, что моя мать и Лива говорили о Норфлю, потому что мне нужно было выйти замуж, взять себя в руки — не заботиться о своей семье. Обычное, самое обычное. Селедка с картошкой, белье и прищепки. Собственные шкафы на кухне и со временем моё тайное пространство позади пачки с мюсли. Постепенно я опустила корни в этом доме, выучила, каких половиц лучше избегать. Думала, что бывает и хуже, как у моей сестры, которая попала в окельбу и родила за 6 лет пятерых детей. Как в Норфлю. Поэтому я дышала ровно, готовила еду, раз за разом мыла одну и ту же кастрюлю, улыбалась, склонив голову на бок, выслушивая истории Брикен. Я дышала затхлым воздухом над картофельной запеканкой, а Дак только ухмылялся и пачкал все вокруг. Каждый раз, проходя мимо, Руар нежно прикасался к руке Брикен. «Прикоснись ко мне, Дак». «Интересно, я бы очень расстроилась, если бы он умер». Потом, когда это случилось, я не сильно горевала. Но в тот момент ответить на свой собственный вопрос не могла.